Рассказывает Валерий Першуков. Традиционный день безумных домохозяек. Кулинарная среда. Сегодня в программе селедка под шубой, чай с постелой и грильяжем. Да, странное сочетание, но на той безумной домохозяйке. В прошлый раз слегка поспорили на тему, чье отделение самое лучшее. Алла Григорьевна объявила, дескать, второе отделение лучшее. Видали, салаты режем каждую неделю, собаки и кошки регулярно шастают, а у вас этого нет. На что Света из первого отрубила. Еще чего, у нас вон, каждый понедельник в лото режутся, а по четвергам из фетра фигуры делают. Да и собак навалом. Сошлись на ничьей. Сегодня вопрос не поднимали, беседовали на отвлеченные темы, а потом спорили, какой слой ложить первым. Селедочный? или свекольный. К удивлению, выбрали свекольный, и потом с жаром обсуждали каждый. Кто-то пошутил про не менее пяти часов в холодильнике, отвергли даже мысль про это. С удовольствием поели и угостили пациентов и персонал. Некоторых почти насильно.